Оружие возмездия Ближе к концу Второй мировой войны, когда даже тем из членов НСДАП, кто контролировал свои мысли со спокойным автоматизмом, Марлен Дитрих, подправляющий макияж, когда даже тем из них, кто вообще обходился без мыслей, полностью сливая свое сознание с коллективным разумом партии, словом, когда даже самым тупым и безмозглым партийцам стали приходить в голову неприятные догадки о перспективах дальнейшего развития событий, Германская пропаганда глухо и загадочно заговорила о новом оружии, разрабатываемом и почти уже созданном инженерами Рейха. Делалось это сперва воль. Например, Фольке Шербео Бахтер печатала в рубрике «Ты и Фатерлянд» материалы каком-то ученым, потерявшим на Восточном фронте все, кроме правой руки» но вставшим на протезы и продолжающим одной рукой ковать победу где-то у суровых балтийских волн, как поэтично зашифровывалось местоположение секретной лаборатории, о которой шла речь. Статья кончалась как бы вынужденным умолчанием о том, что именно кует однорукий патриот. Или, например, киножурнал Deutsche Руденштау показывал коптящие обломки английских бомбардировщиков, летевших, как сообщалось, к одному из расположенных на побережье научных институтов, занятых чрезвычайно важной работой. В конце сюжета, когда уже вступала бодрая музыка, диктор с короговоркой добавлял, что немцы могут быть спокойны. Научный мозг нации, занятый созданием небывалого доселе оружия, защищен надежно. Через некоторое время появился сам термин. Оружие возмездия. Уже из самого факта употребления слова возмездие видно, что росшая в стране паника затронула и аппарат пропаганды, который начал давать сбои. Ведь возмездие предполагает в качестве повода успешные вражеские действия, а все военные операции союзников официально объявлялись неуспешными, обеспечившими новые позиции ценой невероятных жертв. Но, может быть, это было не сбоем, а тем кусочком эмоциональной правды, которым любой опытный пропагандист сдабривает свое вранье, создавая у слушателя чувство, что к нему обращается человек, пусть и стоящий на официальных позициях, но по-своему честный и совестливый. Как бы там ни было, на слова оружия возмездия» одинаково доходили и до сердца матери, потерявшей сыновей где-то в Северной Африке и до работника партийного аппарата, предчувствующего скорую ликвидацию своей должности, и до паренька из Гитлерюгенда, ничего не понимающего в развитии событий, но по-детски любящего оружие и тайны. Поэтому неудивительно, что словосочетание стало в скором времени также популярно влетящей навстречу гибели стране, как, скажем, слова «новый курс в послекризисной Америке». Без всякого преувеличения можно сказать, что мысль об этом загадочном оружии захватила умы. Даже скептики, иронически переглядывавшиеся при каждой новой радиосводке с театра военных действий, даже надежно замаскированные евреи, тихо качавшие головами при очередном безумном радиопризыве Геббельса, даже они, совершенно забыв о своем подлинном отношении к режиму, пускались в бредовые разговоры о природе оружия возмездия и предполагаемом месте и времени его применения. Сначала прошел слух, что это какая-то особая небывалые силы бомба. Эта мысль увлекла в основном малышню и подростков. Известно много детских рисунков того времени, на которых изображен взрыв, какой обычно рисуют дети: черно-красный куст с волнистой пушкой, только очень-очень большой, и в углу листа маленький зеленый самолетик с крестами на фюзеляже. Удивительная однотипность этих рисунков показывает, что делом воспитания нового поколения в Германии занимались настоящие профессионалы. Другой распространенной версией была следующая. Оружие возмездия представляет собой реактивные снаряды гигантских размеров, способные самостоятельно наводиться на выбранную цель. Некоторые утверждали, что ими управляют пилоты, отобранные из подлежащего уничтожения человеческого материала с обживленными в мозг специальными электродами. Говорили, кроме этого, о лучах смерти, о газе, который поражает всех, кроме преданных партии и лично Адольфу Гитлеру, это, видимо, было чьей-то шуткой, о голубях с зажигательными бомбами, о смертельных радиоволнах и так далее. Интерес здесь вызывает прежде всего позиция правоохранительных органов и Министерства пропаганды. Гестапо, которое вполне могло стереть человека в пыль за невыход на добровольные сверхурочные работы по случаю дня рождения фюрера или его овчарки, которая вполне могла отправить в концлагерь за найденный в уборный клочок газеты с портретом Ребентропа, никак не реагировала на доносы по поводу слишком вольных рассуждений об оружии возмездия. Наоборот, после того как исчезло несколько десятков доносчиков, стало ясно, что такие разговоры негласно поощряются властями. Патриоты сориентировались и стали доносить на нежелавших участвовать в обсуждении этой темы, и оклеветанный исчезал в течение трех дней. Что касается официальной пропаганды, то она вела себя просто непостижимо. Оружие возмездия упоминалось буквально в каждой передовой. О нем пел берлинский хор мальчиков. Защищая его тайну, слагали льняные полубоксы и польки киногероя из фильмов, которые Лени Рифеншталь так и не успела доснять, но прямо никак не объяснялось, что это за оружие. Ведомство Геббельса предпочитало использовать метафоры и аллегории, что вообще-то было для него характерно всегда, но только в качестве побочного приема. А здесь ничего, кроме поэтических сравнений, не приводилось вообще. И пережидающий очередной налет обыватель, развернув в бомбоубежище газету, узнавал, что уже недалек тот день, когда, подобно копью, вот она, оружие возмездия, поразит врага в самое сердце. Прочитав это сообщение, он по характерной для жителей фашистской Германии привычке вычитывать самое главное между строк, Решал, что должно быть прав был давишний кондуктор в трамвае, говоривший о снарядах невероятной мощности и дальности действия. Но когда на следующий день на совещании ячейки НСДАП зачитывалась среди прочего информация о том, что меч Зигфрида уже занесён над потоками азиатских орд, он решал, что оружие возмездия без всякого сомнения — бомба. Когда же в вечерней радиопередаче сообщалось, что огнеглазые Валькирии и Рейха вот-вот обрушат на агрессора свое священное безумие, Он начинал склоняться к мысли, что это все же лучи или психический газ. Когда немецкие фау-2 стали падать на Лондон, выяснилось, что оружие возмездия, при том, что фау первая буква слова вафе то есть оружие возмездия, это все-таки вовсе не ракеты, потому что сообщения о ракетных обстрелах печатались рядом с обычным набором поэтических образов, посвященных последней надежде Германии. Когда с берлинских аэродромов взлетали в небо первые реактивные «Мессершмитты», стало ясно, что оружие возмездия — не реактивная авиация, потому что в одной из радиопередач новый истребитель был уподобен верному ворону-фюрера, высматривающему хищным взглядом место для будущего пира ярости. На смену отпавшим версиям приходили новые — Так некий районный фюрер объявил построенному для напутствия батальону фаусников, что оружие возмездия — это 14,9 миллиона зараженных чумой крыс, которые в специальных контейнерах обрушатся с неба на Москву, Нью-Йорк, Лондон и Иерусалим. Учитывая, что все районные фюреры фашистской Германии были людьми удивительно тупыми, трусливыми, подлыми и неспособными даже к простейшим умственным комбинациям, Все это и служило негласным условием их выдвижения на должность. Можно предположить, что слухи о характере действия оружия возмездия распространялись централизованно. Придумать такое, особенно цифру 14,9, сам районный руководитель не смог бы ни за что, а повторять в официальном сообщении болтовню парикмахера или шофера он никогда не решился бы. Централизованность распространения этих слухов подтверждает еще одна провокация на городском уровне. В городе Оснабрюке лектор из Берлина объявил, что оружие возмездия — это секретный бравурный марш, существующий в англо- и русскоязычных версиях, который предполагается воспроизводить через мощную звукоусилительную машину прямо на передовой. Услышав оттуда хотя бы один куплет, Любой, понимающий эти языки, сойдет с ума от величия германского духа. При этом с французами, болгарами, румынами и прочими предполагалось покончить с помощью обычных частей вермахта. Известно огромное число других версий. Между тем развязка приближалась. Гибли дивизии и армии, сдавались города, и наступала обычная томительная предсмертная неразбериха. Последнее официальное упоминание об оружии возмездия относится к тому дню, когда по радио был зачитан приказ Гиммлера, в соответствии с которым любой немецкий солдат был обязан убить любого другого немецкого солдата, встретив его вдали от шума битвы. После этого приказа в эфир пошла обычная программа «Горизонты завтрашнего дня», в которой были названы сроки применения оружия возмездия. Еще до первых знойных дней, до первых майских гроз. Было также повторено, очевидно, в связи с попытками, если не заключить перемирие с англичанами и американцами, то хотя бы задобрить их, что оружие возмездия будет применено только против азиатских жидобольшевиков. Через пять минут после этого, после последней в истории Рейха трансляции «Лили Марлен, в здание берлинского радио попала комбинированная фугасно-агитационная бомба, содержавшая 3 тонны тринитротелуола и 50 тысяч листовок. После капитуляции Германии разведки стран-участниц коалиции немедленно принялись за поиски секретных заводов и лабораторий. Союзникам была хорошо известна вся официальная немецкая информация по поводу оружия возмездия, а также большое количество слухов, которые в последние годы тщательно собирала агентура. Балтийское побережье, где, как предполагалось, находились соответствующие исследовательские и производственные центры, было обшарено буквально метр за метром. По предварительным данным разведок, особый интерес вызвали два места. В зоне американской оккупации обнаружились циклопические площади с большой поселок железобетонные руины. Незадолго до прихода американских войск там было что-то уничтожено таким количеством взрывчатки, что самыми ценными находками оказались немецкий военный сапог вместе с оторванной ногой, обрывок штанины был идентифицирован как форма СС, И четырехтональная губная гармошка фирмы Целло со следами зубов и пробоинами от осколков. Все остальное представляло собой месиво из бетонной крошки, арматуры и мелких металлических фрагментов. Проведенные вскоре опросы местных жителей показали, что здесь проходило замороженное в 1942 году строительство самого крупного в истории зоопарка, где для разных животных воспроизводилась естественная среда их обитания. Один только участок Иудейские горы обошелся, как выяснилось, из документов в 80 миллионов рейхсмарок. На побережье советской зоны были найдены неясного назначения катакомбы, куда после оцепления местности спустились семеро агентов СМЕРШа, переодетых на всякий случай тирольскими музыкантами. Ни один из них не вернулся, после чего катакомбы были взяты штурмом армейского подразделения. В помещении недалеко от входа обнаружились все семь трупов, Там же был схвачен заросший длинной бородой мужчина в лохмотьях, вооруженный пожарным багром. Он назвался профессором Берлинского стоматологического института Авраамом Шумахером и утверждал, что скрывается здесь с 1935 года, питаясь дарами моря. Способность человека провести 10 лет в полной изоляции вызвала естественное недоверие проводивших допрос офицеров СМЕРШа. Но, возможно, Шумахер не лгал, так как впоследствии выяснилось, что он обладал необычайно высоким уровнем приспособляемости к неблагоприятным условиям. Он умер в одном из дальних лагерей в 1957 году, став перед тем известным в уголовной среде лидером, паханом. Это тот самый Фикса Живореса, котором столько пишет в своих мемуарах народная артистка Коми АССР, балерина Лубенец Лупаянова. Остальная часть катакомб, расположенная ниже уровня моря, оказалась затопленной. Шумахер показал, что никаких строительных работ на его памяти здесь не велось, однако так как его искренность и, во всяком случае, психическое состояние не внушали доверия, было решено осмотреть затопленную часть помещений. Посланный на обследование водолаз исчез, шланг и сигнальный трос оказались оборванными или перекушенными. На вопрос, чем это могло быть вызвано, Шумахер ответил, что здесь, вероятно, набезобразничал некий Михель, которого он написал с помощью междометий и жестов, создав в итоге образ чего-то огромного и пугающего. Говорить об этом в нормальной манере и подробнее Шумахер отказался, мотивировав свою категоричность тем, что Михель наверняка услышит и придет. На семь допроса и исследования затопленных катакомб закончились. Таким образом, ни в одной из зон Балтийского побережья Германии не было обнаружено ничего похожего на научный институт или завод по производству оружия возмездия. Не нашлось даже сколько-нибудь крупных строек. Огромный котлован под Варнамёнда, как выяснилось, предназначался для гигантской скульптурной группы Шахтеры империи. Сами фигуры так и не были отлиты, но о предполагавшихся масштабах памятника можно судить по пяти двадцатиметровым отбойным молоткам из бронзы, обнаруженным в ангарах неподалеку от котлована. Подробное обсуждение вопроса об оружии и возмездия произошло на Берлинской конференции. Был заслушан трехсторонний отчет о ходе поисков секретного немецкого оружия. К этому времени уже вся территория Германии была обследована, и специалисты констатировали, что никаких вещественных доказательств разработки и производства подобного оружия не имеется. Не обнаружено ни одного документа, описывающего этого оружия с технической стороны, как нет и бумаг, где такие документы хотя бы упоминались. В обсуждении данного вопроса Сталин проявил характерные для него твердости упорство. Он был уверен, что американцы уже обнаружили оружие возмездия, но держат это в тайне. Сталин, как вспоминает очевидца, был настолько раздражен даже простой возможностью такого поворота событий, что впал в тяжелую депрессию и срывал злобу на всех, кто попадался ему под руку. Так, например, маршала Конюшенко, опоздавшего к началу вечернего совещания, вместо обычного в таких случаях штрафного стакана ждало следующее. Его одели в рыцарские доспехи XIV века, стоявшие в одном из коридоров здания советской резиденции, и сбросили с крыши в декоративный пруд с карпами, после чего Сталин из окна произвел по нему несколько выстрелов из двустволки, а какой-то пьяный тип, державшийся со Сталином за панибрата, плюнул в маршала стальной оперенной иглой из духовой трубки. К счастью, игла отскочила от забрала. После госпиталя маршал был награжден орденом Александра Невского и сослан на Дальний Восток. Обходя этот эпизод молчанием, маршал в своих воспоминаниях неоднократно возвращался к низким боевым качествам немецких танков, что, на его взгляд, объяснялось недостаточной толщиной брони. Атмосфера на конференции стала критической. Перед одним из заседаний агент Американской службы безопасности обратил внимание начальника президентской охраны на торчавшую Сталина из-за наборную рукоять-ножа, четко выделявшуюся на фоне белой атласной штанины. После короткого совещания с английским премьером Труман, желая дать мыслям Сталина новое направление, сказал, что в США создана бомба огромной мощности со взрывным устройством размером всего с апельсин. По воспоминаниям секретаря американской миссии У. Хогана, Сталин спокойно заметил, что прятал бомбы в корзинах с апельсинами еще в начале века, и что первый дилижанс с Гальем раздрючили с его подмастырки еще тогда, когда Трумэн верно только учился торговать газетами. Вернувшись через некоторое время к этой теме, Сталин добавил, что, как считает советская сторона, если вместе прихват рисовали, то потом на вздержку брать в натуре западло. И что, когда он пыхтел на Туруханской конторе, таких хавырок брали под красный галстук. И что он сам бы их чекнул, да неохота пером мокрить». Поняв из перевода, что подписание запланированных соглашений оказалось под угрозой, Труман провел несколько напряженных часов со своими консультантами, в числе которых были и опытные специалисты по русской уголовной традиции. На следующее утро перед началом переговоров президент отвел Сталина в сторону и дал ему зуб, что американцы не скрывают абсолютно ничего касающегося оружия возмездия. Тоже сделал и английский премьер. После чего переговоры вошли в нормальное русло. Вскоре участникам конференции были представлены показания высших чиновников Рейха, захваченных в плен. Оказалось, что они большей части слабо знакомы с вопросом, так как никогда не читали немецких газет, предпочитая им американскую бульварную прессу. Но думают, что ведомство Геббельса называло так «снаряды Фау-2».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 Молодой белобрысый немец с МГ-34 на плече считал себя не только Трегером, но и единственным защитником древней европейской цивилизации, оказавшейся на краю гибели. Ржание большевистской конницы и звон еврейского золота, сливающиеся в одну траурную мелодию, были для воспитанников Бальдура фон Широха самыми реальными звуками на свете, хоть раздавались только в тех местах, куда попадали уже наученные слышать их постоянно адепты.